Глава пятнадцатая. Британи. Одно я могу сказать точно. Я не буду целоваться с Алексом Фуэнтесом. К счастью, на уроках миссис Питерсон всю неделю мы проводили эксперименты и говорили только о том, кто будет зажигать горелку. Хотя каждый раз перебинтованная рука Алекса напоминала, как я его ударила. Я стараюсь не думать о нём, когда крашу губы блеском на свидание с Колином. Сегодня вечер пятницы, мы поужинаем и сходим в кино. Я несколько раз придирчиво осматриваю себя в зеркале. Надеваю браслет от Тиффани, который Колин подарил мне на нашу последнюю годовщину, и иду на задний двор, где моя сестра занимается в бассейне с физиотерапевтом. Мама в розовой велюровой накидке растянулась на шезлонге с журналом по дизайну интерьеров. Слышится только голос физиотерапевта, который инструктирует Шелли. Мама откладывает журнал, её лицо становится суровым. «Брит, после 10.30 ты должна быть дома. Но у нас сеанс только в 8, я буду дома позже». «Ты слышала, что я сказала? Не позднее десяти-тридцати. Если что, уйдёшь из кино пораньше. Родители Колина вряд ли примут девушку, которая не соблюдает комендантский час». Звонок в дверь. «Скорее всего, это Колин», — говорю я. «Тогда поторопись, такой мальчик не будет ждать вечно». Я бегу к входной двери, прежде чем моя мама сделает из нас обоих дураков. Колин стоит на крыльце с дюжиной красных роз в руке. «Это тебе». Его сюрприз удивил меня. «Вау». Как я могла быть такой глупой и так много думать об Алексе на этой неделе? Я обнимаю Колина и целую его в губы. Я только поставлю их в воду. Я отступаю в дом и радостно напиваю, когда иду на кухню и вдыхаю сладкий аромат. Пока наливаю воду в вазу, думаю, дарил ли Алекс когда-либо своей девушке цветы. Алекс скорее подарит острый нож. Во всяком случае, на свидании с ним нож пригодится больше. Когда я с Колином, мне так... Скучно? Нет, мы не скучные. С ним я в безопасности. Мне комфортно, уютно. Я обрезаю стебли, ставлю розы в вазу и возвращаюсь в патию, где Колин болтает с моей мамой. Не скажу, что мне это нравится. «Готов?» — спрашиваю я. Колин расплывается в белоснежной улыбке на миллион долларов. «Да». «Она должна вернуться в 10.30!» — кричит нам вслед мама. Как будто комендантский час для девушки означает её высокую нравственность. Это смешно, но я смотрю на Шелли и замолкаю. «Конечно, миссис Эллис», — отвечает Колин. Уже в его «Мерседесе» я спрашиваю, «На какой фильм мы идём?» Планы изменились. Фирма моего отца достала билеты на игру Капс. Примечание. «Чикаго Капс – профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в главной лиге бейсбола. Конец примечания. Места прямо позади основной базы. Детка, мы идём смотреть кабес Здорово. Мы вернёмся к 10.30? Я не сомневаюсь, что мама будет ждать меня на пороге. Если не будет дополнительных подач, твоя мама считает, что после ты превратишься в тыкву? Я беру его за руку. Нет, просто я не хочу расстраивать её. Не обижайся, но твоя мама очень странная. Она сексуальная тёлка, но немного не в себе. Я отпускаю его руку. Фу! Колин, ты только что назвал мою маму тёлкой, меня чуть не стошнило. Я тебя умоляю, Брит. Он косится в мою сторону. Твоя мама больше похожа на твою сестру-близняшку, чем на мать. Она соблазнительная. Она много времени проводит в зале, поэтому, согласно, у неё тело не 45 пяти, а скорее тридцатилетней женщины. Но то, что мой парень назвал мою маму сексуальной — мерзость. Колин ведёт меня к корпоративной ложе отца на стадионе Риглифилд. Там куча людей из адвокатских контор. Родители Колина приветствуют нас. Его мама обнимает меня, бросает воздушный поцелуй и уходит болтать с остальными. Я наблюдаю, как Колин общается с гостями в ложе. Он чувствует себя здесь, как дома. Он в своей стихии. Он жмёт всем руки, широко улыбается и смеётся над любой шуткой. Неважно, смешная она или нет. Давай посмотрим игру оттуда. Мы набираем хот-догов и напитков из фуд-бара и идём к своим местам. Я надеюсь, что получу стажировку в Харрис с Лунстром и Уоллос следующим летом. Говорит он спокойно. Так что я должен лично знать этих ребят. Когда господин Лунстром появляется рядом с нами, Колин включает обаяние на полную. Я смотрю с восхищением. Он разговаривает с мистером Лунстромом, как со старым другом. У моего парня талант очаровывать людей. «Я слышал, ты хочешь пойти по стопам своего отца?» — говорит мистер Лунстром. «Да, сэр», — отвечает Колин. И они начинают обсуждать футбол, акции, всё, что интересует мистера Лунстрома. Меган звонит мне на мобильный, и я пересказываю ей основные моменты игры, пока Колин занят разговором с мистером Лунстромом. Она рассказывает про танцевальный клуб «Мистик», лучший, по её мнению, куда пускают и тех, кому ещё нет 21 одного. Она уверена, что нам со Сьерой там тоже понравится. На седьмой подаче стрейч мы с Колином встаём и поём «Take me out to the ball Game. Примечание. «Take me out to the ball Game – Песня, написанная в 1908 году и ставшая неофициальным гимном североамериканского бейсбола. Конец примечания. Мы откровенно фальшивим, но сейчас это неважно. Вместе с нами поют тысячи поклонников капсов. Сейчас мне хорошо с Колином. Мы веселимся вместе. Видимо, я слишком критикую наши отношения. В 9.45 я поворачиваюсь к Колину и говорю, хоть игра ещё не закончилась, что нам пора собираться домой. Он берёт меня за руку. Я думаю, что он закончит разговор с мистером Лунстромом. Но вместо этого Лунстром подзывает ещё и мистера Уоллеса. Время уходит, и я начинаю нервничать. Мне хватает напряжения дома, я не хочу его увеличивать. «Колин!» — шепчу я, сжимая его руку. Он обнимает меня в ответ. Во время девятой подачи, когда на часах уже десять, я объявляю, «Извините, но Колин должен отвезти меня домой». Мистер Уоллес и мистер Лунстрем пожимают Колину руку, и я тащу его к выходу. «Брид, ты понимаешь, как трудно получить стажировку в компании Харрис, Лунстрем и Уоллес? Сейчас мне на это наплевать, Колин. Мне нужно быть дома в 10.30. Ты будешь дома в одиннадцать. Скажешь маме, что мы застряли в пробке». Колин не знает, какой может быть мама, когда она не в том настроении. К счастью, мне удавалось не приводить Колина домой часто. Если он и приходил, то только на несколько минут. Он понятия не имеет, как мама может срываться на меня. Мы подъезжаем к моей улице не в одиннадцать, а около одиннадцати тридцати. Колин по-прежнему рассуждает о возможности стажировки в Харрис, Лундстрем и Уоллес и слушает повтор игры по радио. Я должна идти. Наклоняюсь и быстро целую Колина. Останься на несколько минут. Он отстраняется от моих губ. Мы не дурачились, как обычно. Мне этого так не хватает. Мне тоже, но уже поздно. Извиняюсь я перед ним. У нас впереди еще столько ночей вместе. Чем раньше они наступят, тем лучше. Я иду к дому и готовлюсь к скандалу. Естественно, мама стоит в прихожей, скрестив руки на груди. «Ты опоздала». «Я знаю, извини». «Ты думаешь, у меня свободные правила?» «Нет». Она вздыхает. «Мама, мне очень жаль. Мы пошли смотреть игру «Капс» вместо кино. И дорога была просто ужасной». «Игру?» «На другом конце города?» «Вас могли ограбить?» «Всё в порядке, мама». Ты думаешь, что знаешь всё, Брит, но это не так. Ты могла уже лежать мёртвой где-то на аллее. А я бы думала, что вы с Колином в это время в кино. Проверь свой кошелёк, деньги или права не пропали. Я открываю кошелёк и проверяю его содержимое, только чтобы успокоить её. Достаю документы и деньги. Всё на месте. Считай, тебе повезло на этот раз. Я всегда осторожна, когда выхожу в город, мама. Кроме того, Колин был со мной. Мне не нужны оправдания, Брит. «Ты не могла позвонить и предупредить, что у вас поменялись планы, и поэтому приедете поздно? Чтобы она наорала на меня сначала по телефону, а потом ещё раз дома?» «Нет. Но я не могу ей этого сказать. Я не подумала об этом. Это всё, что я могу сказать. Ты вообще когда-нибудь думаешь о своей семье? Всё вертится не только вокруг тебя, Британи». «Я знаю, мама. Обещаю, в следующий раз я позвоню. А сейчас я устала. Можно я пойду спать?» Она отпускает меня взмахом руки. В субботу утром я просыпаюсь от маминых криков. Отбросив одеяло, я встаю с кровати и сбегаю по лестнице, посмотреть, из-за чего шум. Шелли сидит в своём инвалидном кресле, пододвинутом прямо к кухонному столу. Вся её рубашка и брюки заляпаны едой, как будто она маленький ребёнок, а не двадцатилетняя девушка. «Шелли, ещё раз так сделаешь, отправишься в свою комнату!» Мама кричит на мою сестру и ставит на стол тарелку с протёртой едой. Шелли скидывает миску на пол. Мама задыхается, прищуривает глаза и смотрит на Шелли. Я помогу. «Бросаюсь я к сестре». Мама никогда не била сестру. Но её напряжение настолько велико, что его можно сравнить с ударом. «Не сюсюкай с ней, Британи, говорит мама. «Если она не будет есть сама, будем кормить её через трубку. Ты этого хочешь?» Я ненавижу, когда она так делает. Она сразу говорит о худшем варианте развития событий, но не пытается решить проблему. Я вижу такое же разочарование в глазах моей сестры. Мама указывает пальцем на Шелли, потом на еду на полу. «Вот почему я не беру тебя в ресторан», — заключает она. «Мама, перестань», — говорю я. «Не нагнетай обстановку. Она и так уже расстроена. Зачем делать всё ещё хуже?» «А как же я?» Внутри меня по венам начинает разливаться напряжение. Оно наполняет мои руки и ноги. Оно бурлит во мне с такой силой, что я не могу больше сдерживаться. «При здесь ты? Почему ты всегда всё сводишь к себе?» — выкрикиваю я. «Мама, разве ты не видишь, как ей больно?» Почему вместо криков ты не выяснишь, что случилось? Не думая, я беру салфетку и сажусь на колени рядом с Шелли. Я начинаю оттерать ей штаны. они не надо!» — просит мама. Я не слушаю её. Я должна это сделать. Но прежде чем я успеваю закончить, Шелли запускает руки в мои волосы и начинает их тянуть. Больно. Во всей этой суматохе я и забыла про новое развлечение моей сестры. «Эй!» — обращаюсь я к ней. «Шелли, пожалуйста, прекрати!» Я пытаюсь надавить на её кулаки, как показывал врач, чтобы освободить волосы. Но всё бесполезно. Я неуклюже сажусь в ног Шелли и скручиваюсь от боли. Мама ругается, вокруг разлетаются остатки ужина, а я почти не чувствую головы. Мама пытается вытащить руки Шелли из моих волос, но та не ослабляет хватку. «Кастет, мама!» Я вспоминаю совет доктора Мейера. Господи, сколько же волос она выдрала. Я чувствую, что часть моей головы полысела. После моего напоминания мама, должно быть, надавила Шелли на суставы потому что она отпустила мои волосы. Иначе сестра выдрала бы мне их все. Я сажусь на пол и сразу ощупываю затылок. Шелли улыбается, мама хмурится, а у меня в глазах стоят слёзы. Я отвезу её к доктору Мэйеру прямо сейчас. Качает головой мама и смотрит на меня. Она считает, что из-за меня ситуация вышла из-под контроля. Это слишком затянулось. Британи, бери машину отца и встреть его в аэропорту. Он прилетает в 11. Это всё, чем ты сейчас можешь помочь.